Глава 4. Первые отголоски правды и неожиданная концовка. Где-то глубоко под водой на территории Черного моря Инг получил уведомление от Сары о том, что Хиро активировал протокол ИК-003, когда уже был довольно далеко за пределами станции. ИИ отправился на поиски того, что поможет излечить командира в кратчайшие сроки еще тогда, после тщательной диагностики его состояния по возвращению с задания. Крайне неприятную заразу, оставленную во время сражения с противником в Телехиро, удалось благополучно извлечь, но все имело свою цену. В любой другой бы ситуации командир бы просто провел недельку на больничном и успешно восстановился, но не в этой. На кону стоит многое, слишком многое, и Инк это прекрасно понимает. Благодаря телу марионетки высочайшего ранга, а также его способностям и знаниям, и еще в прошлую свою отлучку смог раздобыть большой пласт информации и обзавестись новыми знакомствами. В докладе, который получил Хиро от своего верного помощника, об этом не говорилось ни слова, и на то есть свои причины. Связаны они были с последним запечатанным блоком памяти в голове командира, в котором находилась самая важная информация. Тот, с кем собирается встретиться Инг, имеет в ней непосредственное участие. Рано или поздно Хирос станет об этом известно, но И.И. был готов к последствиям. Полностью готов, понимая, что своими действиями в той или иной степени предает хозяина. Место, куда отправился Инг, находилось глубоко под водой, скрытое от любопытных взглядов всех на этой планете. Долгое погружение на такую глубину не смогло бы навредить телу марионетки, но ИИ все же перестраховался и взял с арсенала корабля один из глубоководных скафандров. Приземлившись на скалистое дно, он медленно направился к виднеющимся недалеко воротам большого подводного города. За несколько десятков метров его окликнули, после чего Инк оказался окружен различными морскими существами, крайне недружелюбно настроенными. Переключившись на диалект расы орлунгов, прибывших на эту планету незадолго до приземления Хиро, ИИ И спокойно произнес «Я прибыл на аудиенцию Круселсу». Диалект Орлунгов нельзя назвать легким, но для ИИ не составило труда его воспроизвести. Сообщите ему, что Инг выражает свое желание с ним встретиться. «Оставайся на одном месте и не вздумай выкинуть какую-то глупость», – услышал он в ответ. Несколько существ отделилось от общей кучи и направилось в сторону города, пока остальные остались приглядывать за незваным гостем. Помощник командира ожидал подобного, поэтому застыл на одном месте, не шевелясь. Ожидание затянулось по меньшей мере на несколько часов, прежде чем посыльные вернулись обратно. Наш великий правитель морей и океанов «Непревзойденный Руселс готов с тобой встретиться!» – пафосно произнес один из встречающих. «Следуй за нами!» Инкриш молча подчинился и уже спустя несколько минут оказался в городе. На него постоянно косились местные жители, лишь отдаленно напоминающие людей, но имеющие при этом жабры, плавники и другие менее приятные признаки морских обитателей. В отличие от тех, кто встретил его за пределами города, простые обыватели не носили с собой оружие, хотя в некоторых случаях оно им и не надо. Раса орлунгов всегда считалась крайне воинственным племенем, и в ходе постоянной эволюции их тела стали крайне смертоносными, способными легко перемолоть человека за считанные мгновения. Город Аурул – поражал своими масштабами и величием. Инг аккуратно отсоединил шлем скафандра, вдохнув полной грудью воздух. Весь город окружал невидимый взгляду барьер, блокирующий проникновение воды на его территорию. Нет, конечно, здесь находилось несколько зон, в которых орлунги могли наплаваться вдоль и проводили подводные тренировки – но в основном он ничем не отличался от обычного человеческого города, если не считать постройки невиданной формы и размеров. Вместо привычных домов представители расы облюбовывали и облагораживали затонувшие корабли, а в некоторых случаях самолеты и другие созданные человеком механизмы, Также можно было увидеть огромные ракушки размерами не уступающими двух, а то и трехэтажным зданиям и многое другое. Иногда можно было увидеть и более привычные человеческому взгляду строения, оставшиеся ещё с незапамятных времен отрас, упоминания о которых можно найти лишь в анналах истории, если повезет. Глядя на все это великолепие, Инк не мог не признать, что легендарная Атлантида. Постоянно всплывающая в различных сказках и сказаниях, вполне могла существовать где-то на просторах этой планеты множество веков, если не тысячелетий назад. Путешествие к центру города, к дворцу, в котором обосновался Русселс, заняло не меньше часа. За это время ИИ вдоволь насмотрелся на местных жителей и причудливые строения, все тщательно записывая и анализируя. Вполне возможно, что эта информация может рано или поздно пригодиться. Конвой сдал прибывшего инка дворцовым стражникам из рук в руки. Все происходило в полной тишине и довольно размеренно. Видно, что орлунги никуда не спешат, чего не скажешь об ИИ. Впрочем, кто он такой, чтобы устраивать в этом месте разборки? Радует уже то, что местный правитель согласился его принять и побеседовать. В итоге по небольшому дворцу, если смотреть со стороны, путь занял еще полчаса, может чуть больше. В конечном итоге дворцовые стражники привели гостя к внушительным дверям, украшенным золотом и различными драгоценными камнями, после чего застыли по обе стороны от них. Несколько томительных секунд ничего не происходило, а потом густой бас донесся изнутри тронного зала, как позже узнал Инг. «Входи!» Один из стражников немного приоткрыл створки двери так, чтобы ИИ смог в них протиснуться, и как только тот оказался внутри, быстро закрыл их обратно. «Приветствую вас, управитель Орлунгов!» Не слишком низко поклонился Инг, как только вошел. «Оставь все формальности. Разве мы с тобой недавно знакомы?» — хмыкнул Русселс тяжелым взглядом буравя гостя. «Мы с тобой виделись не так уж давно. Так для чего ты вновь решил меня навестить?» «Для этого есть несколько важных причин», — спокойно произнес ИИ, поднимая голову и глядя на правителя этих земель и все они связаны с Хиро, думаю, вам это и так понятно. «По другой причине ты бы сюда не явился», – ухмыльнулся Русселс. «Все беспокоишься о своем непутевом хозяине и готов сделать все, что угодно ради него, даже пойти на обман и сокрытие от него важной информации. Мы оба прекрасно понимаем, что это вынужденная мера». Правитель Орлунгов жестом показал инку, чтобы тот прошел к небольшой беседке, стоящей в углу тронного зала. Величественно поднявшись со своего трона, он медленно спустился с выступа, на котором он стоял и уселся на обычное кресло. На столе находились необычные яства и закупоренный графин с двумя пустыми фужерами. «Да уж, никогда бы не подумал, что смогу вот так поговорить с тобой, глядя тебе прямо в глаза. После того, как ты на смертном адре решил оцифровать свое сознание и продолжить служить роду Хиро, как обычный искусственный интеллект, я уж было подумал, что на этом твоя история и закончится. Но в этой вселенной может произойти что угодно, и ты тому явное доказательство». «За это стоит поблагодарить Хиро. Именно он предоставил мне это тело. Мне самому было непривычно первое время вновь вернуться к состоянию... М похожему на обычную жизнь. Пришлось даже придумать историю со сменой пола, чтобы ни у кого не возникло вопросов. И как тебе такая жизнь? Нравится пристуживать своим же потомкам?» Лукаво поинтересовался Русселс, В глазах которого плясали веселые искорки великий и ужасный Инкренус Хироик, основатель рода Хирои тот, чье имя навсегда осталось в аналах истории Виса, как героя и мудрого правителя. Это дела давно минувших лет. Я прожил долгую, очень долгую жизнь, намного дольше, чем можно себе представить, и мне не о чем сожалеть, «Меня радует то, что я своими глазами могу наблюдать за развитием своих потомков и понимать, что все это было сделано не зря. Мне все еще непонятно, как ты допустил, чтобы твое физическое тело оказалось уничтожено». Русселс лично взял графин и разлил в фужеры белую, полностью прозрачную жидкость – настолько прозрачную, что складывалось ощущение, будто она состоит из воздуха, лишь тяжесть Фужера говорила об обратном. «Как один из высших существ, ты мог существовать бесконечно, но сам решил выбрать такой исход». «Проживешь с моем, или ты поймешь мои намерения?» вернул шпильку Инг своему давнему товарищу, Они с правителем Орлунгов, по совместительству еще одним высшим существом, одним из тех десяти, устроивших всю эту заварушку на этой планете, знакомы настолько давно, что точное количество лет не сможет назвать никто из них. Оно исчислялось сотнями тысяч, если не миллионами. В любом случае, не будем вспоминать дела ушедшие. Прямо сейчас я пришел к тебе по делу. «Что случилось на этот раз?» Резко стал серьезным Руслс. «Ты же понимаешь, что мои возможности на этой планете ограничены. Мне удалось стать одним из тех, кто будет отвечать за отбор нового высшего существа по твоей наводке, и я всячески старался помогать твоему потомку так, чтобы это не стало явным, но... На этом мои полномочия все». «Мне это прекрасно известно. Нам с тобой пришлось побывать в подобном мероприятии очень давно, после чего мы и получили свой статус. От моего осталось лишь название. Я стал лишь тусклым и почти бесполезным остаточным образом прошлого себя, но вот ты все еще держишься и держишься уверенно. Глядя на тебя прямо сейчас, я вижу, что отступать ты не собираешься». «Ты хорошо меня знаешь, Инкреус. Мы получили свой статус после того, как избавились от своих покровителей, на фоне чего и сдружились. Позже мы узнали многое о всем этом и поставили себе цель, к которой продолжаем двигаться и по сей день. По крайней мере, я продолжаю. Ты же выбыл из этой игры. Зато вместо меня мое дело продолжит Хиро». Не раздумывая, ответил Инг, и глядя на него прямо сейчас, я с уверенностью могу сказать, что его амбиции намного превосходят мои в его годы, но для того, чтобы он смог продолжить начатое мной, ему необходимо завершить все дела здесь, а для этого мне необходима твоя помощь. Прямо сейчас мы с тобой можем обсуждать это в помещении без страха лишь по той причине, что я наложил несколько особо мощных заклинаний, пробиться сквозь которые даже для других высших существ будет проблематично. Мне приходится сильно рисковать, ведь это обязательно привлечет их внимание. Как ты и без меня знаешь, лишь парочка из них придерживается тех же взглядов, что и мы с тобой. Остальные же находятся по другую сторону баррикад, поэтому я не смогу тебе помочь напрямую. Тем более, на удивление, я нашел очень интересный экземпляр на этой планете, что стало для меня необычным открытием. Если раньше я был готов всячески способствовать твоему потомку в достижении цели, то прямо сейчас мои намерения немного изменились». «Если ты говоришь, что тебя кто-то смог заинтересовать, значит, этот кто-то действительно выдающийся». Несмотря на такие слова Русселса, Инг оставался совершенно спокоен. Он давно знает сидящего напротив. Я ожидал чего-то подобного. Поэтому и просить о чем то сверхъестественном не собираюсь. Во время недавнего сражения Хиро получил серьезные повреждения – «И пусть мне удалось вывести заразу из его тела, но восстановиться до следующего этапа глобального задания он не сможет». «И ты прибыл сюда ради того, чтобы найти то, что поможет ему излечиться в кратчайшие сроки?» «Лукаво произнес Русселс. И говоришь мне это после моих слов?» «Я тебя очень хорошо знаю, и ты всегда был за честную конкуренцию». «Сомневаюсь, что выбранный тобой человек является обычным преемником, скорее всего, фаворитом, а значит, во время текущего предпоследнего глобального задания он не представляет для твоего избранника никакой угрозы. Да и я уверен, что прямо сейчас Хиро не смог бы выстоять против него и десяти секунд». «Верно говоришь. Мой фаворит является сильнейшим на этой планете». «И это не мои влажные фантазии, а реальность», – задумчиво произнес Русселс. «Твоему потомку еще очень далеко до него, но рано или поздно им придется встретиться. Так всегда происходит, и мы с тобой это прекрасно понимаем. Как и то, что кандидатов в высшие существа в конечном итоге останется пятеро». И в дальнейшем они смогут объединиться, если до этого момента твой потомок не погибнет. «Поэтому я и прошу о твоей помощи», – посмотрел правителю Орлунгов прямо в глаза Инг. «Помоги мне сейчас, и я обязательно отплачу тебе в будущем». «А сможешь ли?» «Напомни, сколько заблокированных блоков удалось снять Хиро?» «Четыре?» Остался последний, и как только ему удастся его разблокировать, он узнает всю информацию, что мы тщательно скрывали все это время. Думаешь, после этого он станет к тебе относиться как прежде? Кто знает, мой потомок хранит в себе множество самых разнообразных загадок, и мы оба об этом знаем. Знаем, иначе не стали бы ставить эти блоки на его память». Он все еще думает, что это его отец сделал. Да, в прошлых блоках не было особо важной информации, так обрывки воспоминаний и некоторые моменты, связанные с его жизнью, все самое серьезное хранится в последнем еще не снятом блоке. «Хорошо, Инкреус, в этот раз я вновь помогу тебе по старой дружбе». «Но попрошу больше ко мне не обращаться до окончания выбора кандидата. Это наша вторая встреча, и я уверен, что после нее другие высшие существа начнут меня в чем-то подозревать». «Спасибо, Русселс. Я крайне признателен тебе за это. Иди, я передам через своих людей то, что сможет тебе помочь». Правитель Арлунгов поднялся, и с задумчивым видом направился к своему трону. Когда И.И. уже был почти у самого выхода из тронного зала, его окликнули. «Рад был вновь с тобой встретиться и выпить, пусть и условия для этого не подходящие. Надеюсь, что когда все это закончится, мы сможем вновь с тобой устроить отменную гулянку». «И я на это надеюсь», – улыбнулся Инк, после чего вышел. Теперь все происходило в обратном порядке. Его проводили до выхода из города и уже у самых ворот вручили плотный сверток из кожи неизвестного существа, которое просто не могло существовать на этой планете. Весь путь Инка до Аурула и обратно занял чуть больше суток и вернулся на станцию он не сразу, принявшись за изучение и исследование полученного от Русселса свертка. Внутри находилось то, о чем и ИИ даже мечтать не мог. Его старый товарищ передал настолько ценную вещь, за оплатание которой могли уничтожить несколько сотен планет. Исследования заняли много времени, но Инк все же успел их закончить до того, как Хиро очнулся. Операция по внедрению в организм потомка переданного предмета прошла успешно, но отняла слишком много сил. Тело марионетки имеет множество преимуществ, но и один очень сильный недостаток. И.И. -и начал чувствовать усталость, и ему изредка требуется отдых. Через несколько часов после проведения успешной операции. Операция рейд все еще находится в активной стадии. Последняя база работорговцев не желала так просто сдаваться. Хиро очнулся и медленно открыл глаза. В отличие от прошлого своего пробуждения, он чувствовал себя намного лучше и полностью ощущал свое тело. Сара, все это время не отходившая далеко от медицинской капсулы лидера, моментально подскочила к ней, глядя ему прямо в глаза через толстое стекло. «Рад тебя видеть!» – с небольшой натяжкой улыбнулся командир. «И я рада, Хиро!» – в уголках глаз главы медицинского отдела появились влажные капли. «Как вы себя чувствуете?» «Честно говоря, намного лучше. Настолько хорошо, что готов прямо сейчас выбраться из медицинской капсулы. Хорошо, ваше состояние в полном порядке, поэтому я прямо сейчас ее деактивирую». Сара нажала несколько кнопок на планшете, послышались щелчки и звуки от соединения трубок и приборов, после чего крышка капсулы медленно отъехала в сторону. Командир медленно поднялся поддерживаемой Сарой и впервые за долгое время ступил босыми ногами на холодный пол станции. «Но что-то не так. Что-то изменилось. Но что?»